Глава тридцать третья. И что все было зря? Я провел пальцами по кирпичной кладке и заметил, что на подушечках не осталось даже пыли. Здесь же все вымыто. Что за... Ты же знала, куда мы едем, Вика? Громче произнес я. И Тони тоже знал. И с вызовом произнесла девушка. И то, что вы скорее всего опять что-то от меня скрыли. Проявившаяся агрессия немного пугала меня самого, особенно на фоне весьма кровавой расправы над клонами. Но успокоиться я не мог. Лазарь все время молчал, наблюдая за происходящим со стороны. Нет, не скрыли. Медленно произнес Лавика, продолжая о с м а т р и в а т ь гараж, точно н а д е я л а с ь найти какую-нибудь волшебную кнопку, чтобы раскрыть потайной проход. Ты же понимаешь, что вы изначально мне врали насчет всего. Картина к медленно складывалась у меня в голове, особенно после слов Лазаря, что я следующий этап проекта. Мы сказали тебе правду, Фрэнки, бросила Вика. Да ну всю правду. И стоило мне без вас вернуться в этот проклятый гараж, как ты тут же оказалась рядом. Рядом, потому что Тони попросил помочь вам, вспылила блондинка. А что насчет моего участия в ваших д е л и ш к а х м-м-м?» Продолжал наседать я, считая молчание Лазаря полноценной поддержкой своих действий. Ведь с самого начала все было не так, как я себе представлял. Может, все-таки моя смерть не была естественной? Что ты прицепился к собственной кончине? Девушка наконец-то развернулась. Ничего такого в ней не было. Все, что происходит вокруг, продолжал нагнетать я. Так или иначе было спланировано кем-то заранее. Алла и ее придурочный спец, который работал то ли в службах, то ли просто был психом. Суккубы, которые меня нашли. Почему меня направили именно в этот город? Почему не в любой другой поближе или побольше? Почему? За то, что происходило с тобой вне корпорации, мы точно не ответим, малыш. Глаза ее сузились до щелок. Это уже твои проблемы, так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую. А что насчет моего перерождения? Синтетический с у к к у б как же? Откуда ты этого понабрался? Теперь всем своим видом Вика выражала крайнее изумление. Только вот чему изумляться? Тому, что я это знаю, или тому, что этого не знала даже она? Я кивнул в сторону Лазаря. Мне хотелось ясности в ситуации, и потому я был готов получить ее любой ценой, даже если мы втроем пересоремся прямо в гараже. Как еще раз? Синтетический суккуп, повторил я самому тошнот своей синтетичности. Вообще-то нет, девушка свела брови. Ты сам мог отлично сопротивляться моей силе тогда, у тебя на квартире. И? Это вполне могла быть случайность или что-то спланированное вами. Я никогда не узнаю всей правды. Тогда чего ты вообще сейчас от меня хочешь, если уверен, что правды тебе не узнать? Я уставился на Лазаря, но тот помотал головой. Совсем не ко мне вопрос, заявил он и точно погрузился в какой-то транс. Блять, эта история мне совершенно не нравится с каждым новым поворотом. Кончайны т ю ж е рявкнула Вика, тряхнув при этом косой челкой. А то что, предчувствуя вполне ожидаемый поворот в нашем разговоре, по л ю б о п ы т с т в о в а л я. Что ты сделаешь? Начнешь драку? Давай, рискни. Да что же ты такой неудовлетворенный? Вика слегка наклонила голову, а потом я вылетел из гаража, буквально вылетел. Сильный удар выбил воздух из груди, да так, что я не смог вдохнуть, даже когда приземлился на груду тел. К счастью, они смягчили падение, так что похвастаться сломанным позвоночником я не смог. Я еще могу добавить, крикнула она. Став на ноги, я предпочел не продолжать драку сразу, а сперва добавить немного зрелищности. Ворота были и без того мятые, но все же держались на прочных стальных петлях. Но они слишком сильно закрывали обзор, а я был слишком рассержен, чтобы подумать о последствиях. И потому с чудовищным грохотом вырвал ворота так, что они попросту упали перед гаражом. Левая покореженная створка уперлась в землю, а потом сложилась, сдвинув всю конструкцию в сторону. На самом деле я хотел сделать немного иначе, просто сорвать створку с петель, но получилось куда масштабнее. То, что по итогу получилось очень шумно, меня даже порадовало, но лишнего внимания не очень хотелось. е б а б о с о всем! Вика шагнула к пролому. Ты чего творишь? Не могу же я руку на девушку поднять, фыркнул я. «М -м -м! та у п е р л а с ь в стену, скрестив ноги и приняв в целом вызывающую позу. А так? И последовал новый рывок, не слишком сильный, но ощутимый и очень даже болезненный. Поднимаясь на ноги в этот раз, пара суставов громко щелкнула, вставая на место. Пошвыряться решила? Да я и голыми руками могу. Вика снова криво улыбнулась. Но ну лучше бы ты остановился. Сам говоришь, что правды не узнаешь. т а к зачем драться, если в этом нет смысла? э й ф о р и и сходила на нет. с у с т а в ы н ы л и как и ушибленный копчик, желание поколотить человека в отместку за побои на ринге также медленно исчезало. Но Вика подметила точно: неудовлетворенность толкала меня вперед. Неудовлетворенность ситуации и в целом, нехватка информации. тем, что меня использовали раньше и точно используют сейчас. Проще всего было бы взять и уйти, пусть ищут, исчезнуть, переместиться. Но так я не умел, а сбежать на машине глупо. Наведут. Да и бросать студию не хотелось. Ну ч е г о Грубовато крикнула Вика. Мир или тебя еще швырнуть разок? Мир. Мрачно ответил я. Нормально все. Нет, но мир. Да блять! Процедила она сквозь зубы, когда я проходил мимо обратно в гараж. Что же ты все-таки за неженка? Прям сил нет. Я проигнорировал ее слова и направился сразу к старику. Лазарь, Лазарь! Громко позвал я, но тот, похоже, действительно находился в трансе. Что с ним? Понятия не имею. Кто из нас суккуп? дерзко ответила блондинка. Может он в срезе? Я начал размышлять вслух. Что это такое? Я надеялся, что ты ответишь мне, прав я или нет. Еще раз кто? д а п о н я л я. Не знаешь? Отмахнулся я и уставился на Лазаря. Логично, что когда он делает срез времени, то в настоящем это все длится как моргание или чих. или что-то сравнимое по протяженности секунда две не больше представить что мы с ним бродили по срезу в центре Владимира когда в реальности прошло столько же времени а мы оба так и стояли посреди улицы чушь полная либо с л а з а р е м что-то не то либо он ушел туда откуда возвращаться чуточку дольше чем из собственного среза и чего дальше делать будем спросила Вика бросать здесь нельзя Я и не собиралась ждать тоже нельзя, особенно после того, как ты тут знатно пошумел. М -м -м не хочешь посмотреть вон туда? Она указала мне за спину, потому что ворота оставались в ее поле зрения, тогда как я глядел исключительно на самого Лазаря. Обернувшись через плечо, я сперва заметил только черноту одежды. Встав лицом к воротам, я заметил несколько таких же спецов, которых уложил при помощи старика. Безмолвная толпа разрасталась по мере того, как я продолжал всматриваться. В воротах стояли пятеро, а за их спинами виднелись еще лица, которые постепенно терялись за обилием рядов своих же копий. Двадцать, пятьдесят, сотня. Я скрипнул зубами. Сил на всю эту толпу должно хватить, но займись ими, а я пока разберусь с Лазарем. Почти н а у х о сказала Вика, заставив меня вздрогнуть. Четверых я уложил не без посторонней помощи. Теперь счет шел на десятки, а поддержки не было. Да, займусь, конечно, хотелось сказать мне, но я обошелся лишь саркастическими мыслями. Только теперь визитёры решили не молчать.